голова восьмая печально Эй, ей, придержи. Остановил я, шагнувший в сторону посёлка процессию, мне бочки распределить, навыки подтянуть. Давай, остановился Клаус. Что там у тебя? Сюда нули? Пажал я плечами. Меня вопрос по умениям больше волнует. А с ними что не так? Стрела в разговор Гивза. Вбивай на максимум умения, здесь это самая важная штука. Это я понимаю, по число я переносицу. Но тут такое дело. Короче, у меня их три на выбор, и я не знаю, какую я взять. Что? Казалось удивлению новенькое нет предела. Да кто ты такой, мать твою? А тебя это вообще волновать не должно, мгновенно огрызнулась кнопка. Не нравится? Вали вообще отсюда. Так, ты мыску свою успокой, обратилась ко мне гильза. Не ровен час я её через сломаю. Ах ты тварь! Кнопка рванула с места, но я в очередной раз вовремя успел её поймать и прижать к себе. Ты можешь на неё внимание не обращать, уточнил я у девушки. «Давайте решим со мной вначале, а после делайте, что хотите». «Это все ты виноват!» Внезапно гнев подруги обрушился на мою голову. «Нормально! Я-то здесь при чем?» «У меня, кажется, шок случился от такого поворота». «А че ты на нее пялишься постоянно?» Сузила глаза кнопка. «Ну, она клевая!» Растянул я губы в улыбке. «Козлина!» С побогровевшим от злости лицом прошипела та и вырвалась из моих рук. Она отошла в сторонку и уселась на землю, лицо злое, взгляд сосредоточенный, в руки взяла какую-то сухую палку и принялась ломать её на мелкие частички. "Зря ты так", с осуждением сказала Гилза. "Прирежет она тебя во сне, да и граньёшься". "Так, всё, мою личную жизнь больше не обсуждаем". Сухо отрезал я: "Давайте в конце концов разбираться с моими характеристиками". "Ладно, что там у тебя?" включился в тему Клаус. "В общем, первое знание крови. Оно даёт плюс к очкам прогресса. Дальше от неё идёт ветка, которая даёт бонусы к навыкам". Открыв перед глазами меню, стал перечислять я. "Второе баланс крови. Это самолечение. От него тоже идёт ветка, Там есть кости, внутренние органы и всё в таком духе. И третье вампир позволяет использовать чужие навыки, но для этого нужно вкусить кровь. Второе, третье, в один голос заявили Клаус и Гильза. Понятно. Я снова почесал нос и обратился к девушке: "Почему третье?" "Ну как?" даже удивилась она. "Да ты с таким считаешь, что все властян Умение это самое основное, что нужно всегда держать на максимум. Ну вот с вами в этом плане всё ясно, согласился я. Но у меня много нюансов и не шибко приятных, например, уточнил Клаус. Ну вот смотри, взялся объяснять я. Во-первых, вампир включается только после того, как я попробую на вкус кровь противника, и во-вторых, Умение передаётся на 2 минуты. И что не так? Не сразу сообразила гильза. Да всё, усмехнулся я. Вот на хрена оно мне нужно, если я уже противника завалил, а? Ну так ты закату себе несколько пробирок, пожала плечами та, предлагая очевидный выход, до которого я даже не додумался. Будешь их в нужное время как зелье принимать. Как по мне, это самое отчёткое умение. Во, как. Почесал я макушку аргумент. Я как-то даже об этом не подумал. С такой позиции я, конечно, получу больше. Ладно, а ты почему второй предложил? Так очевидно же, пожал плечами Клаус. Если ты можешь лечиться сам, считай, непобедим. Стоп. А не умение ли тебе тогда помогло паралич снять? Ну да, кивнул я. Только за это с меня очко опытом взяли. В таком случае, для меня всё очевидно, ещё более уверенно произнёс он: однозначно второе. Да фигня это твоё самолечение, вступил в диалог с Клаусом Гилзе. Ты вообще представляешь, какие возможности у него откроются, когда он сможет любое умение себе подчинить? Наверняка лечить сможет не он один, и это тоже станет ему подвластно. Ни фига, включился в спор тот Он же ясно сказал, там в дальнейшем внутренний орган лечить можно. Это практически бессмертие. Да он даже получив пулю в сердце воскреснуть сможет. Спустя секунду они уже спорили, брызгая слюнями и размахивая руками во все стороны. Похоже, обо мне они уже забыли. Каждый пытался доказать свою правоту. Я выключил обоих из внимания и подошёл к кнопке, которая немного успокоилась и теперь рисовала палочкой на песке замысловатые узоры, плюхнулся рядом и толкнул её локтем вбок. «А ты что думаешь?» – попытался вовлечь её я. Та, молча, пожала плечами и продолжила свои художества. Выждав ещё немного и не получив с её стороны ни звука, я привстал и стёр её рисунок. Девушка отреагировала, бросила на меня злобный взгляд, но рот так и не открыла. Вот почему ты такая истеричка? спросил её я. Вот ведь понимаешь, что я тебя специально довожу, и всё равно каждый раз ведёшься. Иди в жопу, спокойно произнесла она и продолжила рисовать какую-то ерунду. Кноп. Да хороши же, что ты как маленькая. Я её ещё раз слегка толкнул её. «Иди вот у своей лосихи спрашивай, она не маленькая. Вон дыл да какая!» – кивнула подбродком в сторону спорящих она. Они же разошлись настолько, что почти на крик перешли, усердно доказывая друг другу, какое умение я должен выбрать. «Смешно. В любом случае решение за мной!» «Такая ты дура!» – усмехнулся я. «Сам дурак!» – тут же вернула она. Я попытался её обнять, но кнопка принялась брыкаться и отталкивать от себя. Отвали от меня, придурок, прошептала девушка. Не подходи ко мне больше, понял? Я взял её за подбородок и повернул к себе лицом, сильно схватил, скорее всего, даже больно. Ты уверена? сухо спросил я. Отвали, сквозь зубы прошептала она. Договорились. кивнул я и, поднявшись с места, молча удалился в лес. На Клауса с гильзой мне было насрать. Даже если бы в следующую секунду сдохли оба, я бы ни на мгновение не расстроился. Но кнопа. Блин, да что со мной не так в этой статье? Буквально пару дней назад мне было плевать на всех вокруг, а сейчас что-то обидно. Да так сильно, что видеть никого не хочется. С другой стороны, Кнопка, наверное, чувствует то же самое. Вот только она сама в этом виновата. Ревнивая, глупая дура. Неужели она не понимает, что мне плевать на гильзу? Я её даже не знаю. Да блин, в конце концов, попроси меня, Кнопка, перерезать ей глотку, и я бы не задумываясь это сделал. Как Как она этого не видит? Прошло минуты две, когда сзади послышались голоса, потерявших меня из виду. Опомнились, значит. Ну да, так я вам сейчас и покажусь. Именно за этим ушёл. Всё. Идите вы все в жопу со всеми своими заморочками. Одно было в 1000 раз лучше. Никто мозг не трахал и жить не учил. Я бегло осмотрелся и ускорил шаг. Краем глаза приметил, что слева следует безмолвная серая тень. "Один ты у меня друг остался", пробормотал я и перешёл на лёгкий бег. От преследования я отрывался быстро. Несколько раз свернул совершенно никак не руководствуясь логикой из пустыря пару минут, голоса стихли. Уж не знаю, продолжали они меня звать, пустились ли по следу. В общем, мне удалось остаться наедине с самим собой. Вскоре таймер просигналил об окончании отсчёта, и я выдохнул ингалятор. Минут двадцать блужданий по лесу вывели меня к небольшой полянке, где я решил передохнуть и, наконец, разобраться с характеристиками. Да и барахло, что тряслось в рюкзаке, требовалось с ним разобраться. Теперь оно всё принадлежало мне. Ни с кем не нужно делиться, и в этом тоже есть плюсы. Да пошли они все, пробормотал я и открыл меню характеристик. Уровень 6. Прогресс 3300 из 6400. Сила 0. Выносливость 0. Интеллект 0. Ловкость – ноль, капля крови – ноль, очки опыта – тридцать один. Так, и что в итоге взять на развитие? Какую ветку умений раскачивать? Идея гильзы мне понравилась, ведь на самом деле никто мне не мешает заготовить кучку склянок с кровью. А вот интересно, если она высохнет, эффект останется – Что если делать заготовки в виде порошка, потому как в жидком состоянии кровь хранить не получится. Нужно создать вакуум, иначе при соприкосновении с кислородом она свернётся. Да и холод не помешает. Блин, сплошные нюансы, но уж очень заманчиво. Лечиться можно и при помощи печени. Да в общем, любая еда идёт на пользу. Хотя Клаус тоже прав, раскачать на максимум баланс, и можно стать практически бессмертным. И что выбрать? Вампир плюс 5. Быстро выдохнул я, чтобы больше не сомневаться и закрыть эту тему. Очки опыта быстро перекочевали в нужную клеточку, сделав из серой ярко-красную. От неё тут же в сторону отошли две тонкие линии. который снова в велик выбору усиления и приток. Что бы это значило? Усиление, произнёс я и замолчал, чтобы получить системную информацию. Усиление. Это умение позволяет увеличить время действия сторонних умений. Каждая единица опыта продлевает время действия на 10 секунд. Понятно. Как-то так я и думал. 10 секунд не так уж и мало. Иногда весь бой длится гораздо меньше. В принципе, полезно. Но что будет дальше? Ладно, подумаю. Теперь приток. Приток это умение позволяет вам воздействовать на кровь противника. И всё? А как воздействовать? Что будет это что? Не обязательно Блин, странная хрень, то избыток информации, а то вот так скудно, и думай, что хочешь. Приток плюс пять, пожав плечами, произнес я. Внимание! Ваш уровень не позволяет поднять навык вторичной ветки выше единицы. Внесите корректное значение, соответствующее вашему текущему уровню. Вот! Всё же понятно объяснили. Неужели нельзя точно так же сделать с этим проклятым притоком? Ладно, буду походу разбираться, как обычно всегда и делаю. Умение интересное в любом случае. Управлять кровью противника не так уж и плохо. Далее распределил опыт так, как у меня он выглядел на стадии уныния. Всё меня в этом устраивало. Так что ничего велосипеды изобретать и заново экспериментировать. Уровень 6. Прогресс 3300 из 6400. Сила 3,3. Выносливость 3. Интеллект 6. Ловкость 6. Защита 6. Вампир 5. Приток 1. Усиление 1. очки опыта 0. Полюбовался полученным результатом и вжикнул молнии на рюкзаке, пришло время разобрать трофеи. Самого важного, а именно монет алчности, я насчитал аж 12 штук. Приятно, мельком взглянул на таблицу турнира и убедился, что моё имя прилично поднелось. На своей локации я занимал восьмую строчку, и это меня вполне устраивало. В стан чемпионов я не стремился, рядовым участникам жить проще. Общий зачёт выглядел куда более скверно, разместив меня на 1833-й позиции. Но тоже пойдёт, лишний раз отсвечивать не буду, и так внимания к моей персоне более чем достаточно. Дальнейший осмотр принёс шесть печеней, девять ингаляторов и две тряпки, из которых были сделаны узелки. Весь боеприпас остался у кнопки, а цацки, видимо, перекочевали в рюкзак к Лаусу, как и вторая половина монет. Но ничего, плакать не будем, у меня и так всё замечательно. Покидав добро обратно в рюкзак, я пробил ножом банку тушёнки. Как только крышка отошла в сторону, и по лесу поплыл аромат сочной свинины, из-за сосен показал свою морду волк. Извини, братан, вздохнул я и развёл руками. Как видишь, покойников рядом нет. Хотя, хер с ним. Я снова нырнул в поклажу и извлёк ещё одну консерву. На этот раз рука ухватила банку с надписью "Канина". Хм, интересно. Так Кудень я ещё не пробовал, да и, судя по весу, жратвы в ней гораздо больше. Я слегка наклонился, вытянул руку и вытряхнул свинину на игольник рядом с собой. "На, иди", кивнул я в сторону кучи. "Да не бойся ты". Волк с недоверием смотрел на меня, но попытки приблизиться не предпринял. Подождав немного, я пожал плечами, скрыл конину и принялся за еду. Оказалось, довольно вкусно и сытно. Даже не доел, вытряхнул остатки в кучу, на которую неотрывно смотрел зверь, поднялся на ноги и, не оборачиваясь, пошёл в сторону посёлка. Заходить в него я не собирался. Хотел проверить слова Кнопки. Она говорила, что таких локаций 10 штук, а значит, нет смысла топтаться возле одного. Тем более, что там велика вероятность нарваться на бывших товарищей, а видеть их у меня не было никакого желания. Одному куда лучше. Не прошло и минуты, как слева мелькнула серая тень. Что для волка банка тушняка так два раза чавкнуть? Но всё же хорошо, что он со мной. Не так одиноко себя чувствую. Блин, да что со мной не так? Почему Так тоскливо и мысли каждый раз сворачивают кнопки. Её образ будто гвоздями в голову вбили. Твою мать, не хватало ещё влюбиться. Вот смеху-то будет. Ой, да пошла она, дура. Примерно представляя, где находится посёлок, я обошёл его по большому кругу, идти по сосновому лесу от ну удовольствия. Вид и находится высоко, игольник плотно застилает песчаное основание, не давая расти траве. Иногда, конечно, попадаются кустарники, одинокий можжевельник, но в целом на пути практически не встречается приград. Очень сильно радует отсутствие насекомых. Здесь нет даже муравьёв. Погода довольно тёплая, и можно спать прямо на земле. Всё это выглядит неестественно, нереально, будто декорация к фильму. Но как такое может быть, чтобы лес и без комаров, пауков и другой ползучей твари, однако вот тишь и благодать. Я попытался припомнить, были насекомые в безопасной зоне или нет, но так и не смог. Вообще человек – странная скотина. Живя в доме или квартире, всячески старается избавиться от назойливых кровопийц. Но стоит выехать на природу, как они становятся частью интерьера, и их перестаешь замечать. Так и я сейчас не мог сообразить, а был ли мальчик. Посторонние мысли хорошо отвлекали, а кнопки я не думал уже секунд тридцать, и это уже достижение. Однако голова каждый раз возвращалась к ней, отдаляя меня сомнениями. Может быть, я зря психанул? Наверное, стоило перетерпеть. Нет, ну она, блин, тоже молодец. Отвали и не подходи больше, дура. Прям убил бы. Как и в прошлый раз, голоса, звуки музыки, плеск воды я услышал гораздо раньше, чем рассмотрел Темп ходьбы сразу снизился. Я, скрываясь за толстыми стволами, прокрался вперёд и поначалу даже решил, будто снова вернулся к своему первому посёлку. Выглядел он так, будто являлся братом-близнецом. Даже забор перед носом был выложен в том же стиле. Однако отличие было. Здесь отсутствовали следы пожара, а значит, кнопка говорила правду. таких посёлков на локации несколько. Ладно, теперь я знаю это наверняка. Но что делать? Можно, конечно, попытаться проникнуть внутрь, подловить одинокого жителя и завалить. Всегда есть вариант, что я нарвусь на толпу, но свалить никогда не поздно. Хмм, да, наверное, я всё же погречился. Сам, конечно, немного леноват. Нафига я её постоянно достаю? Разозлить пытаюсь. Но она такая няша, когда злится. Губки надует, глаза вылупит. Эх. Первая перебежка к забору прошла незамеченной. Дальше двигаюсь вдоль него, осторожно выглядываю за угол. Тихо. Вечеринка происходит где-то чуть дальше, похоже, вон в том доме, который третий дальше по улице. Что делать? Пробраться сюда и подождать хозяев как вариант, но может так случится, что ожидание затянется. Хотя я никуда не спешу. Волк молчаливой тенью стоял на краю леса и внимательно за мной наблюдал. расстояние держит метров 10 и ближе не подходит. Вот чего я его кормлю. Он ведь кроме как из пещеры меня вывести больше никак не помог. Немного отошёл от стены забора, пара шагов для разбега, прыжок и руки ухватились за верхний край. Подтягиваюсь, закидываю ногу, и вот я уже наверху. По краю всё тот же кустарник посреди двора зона отдыха и бассейн. Ну точно, всё как по типовому проекту построено. В окнах я приметил какое-то движение, вроде как тень промелькнула. Ну вот и славно, кто-то из хозяев дома. А больше вам не и нужно. Сейчас я покажу, как легко можно влететь монстров в окно лицо. Нафиг мне не нужны ваши компании. Прикрываясь кустами, проскользнул к месту, где дом ближе всего подступал к забору, для верности выждал еще пять минут, убедился в отсутствии опасности и рванул к особняку. Здесь прижался спиной к стене, заглянул в ближайшие окна и тихонько скользнул в сторону заднего хода. Почему-то с парадного в дом соваться совершенно не хотелось. Да и мало ли, Вдруг гости внезапно пожалуют. У местных с этим вообще никаких вопросов не возникает. Захотел потрахаться, пошёл к Машке. Не захотел, пошёл к Серёге. Короче, живут, блин, как эти... Дверь открылась без проблем. Даже не скрипнула. И я тихонько прошмыгнул в дом. Какая-то возня доносилась со второго этажа. Именно там я и приметил тень в окнах. Бегло осмотрел отходящие в стороны коридоры, которые заодно выполняли роль комнат, взлетел вверх по лестнице и снова замер. То ли меня услышали, то ли чуйка сработала, но шорох внезапно стих. Я также старался не шуршать и обратился вслух. Проскочила буквально через несколько секунд движение справа в возапоновилось, будто кто-то в пакеты из супермаркета что-то складывает. До меня уже дошло, что в доме я застал вовсе не хозяев, скорее всего, нарвался на участника. Так-то я не против, возможно, удастся с ним поговорить. В целом информации мне уже хватало, но вдруг удастся выведать что-то новое. Тень, что появилась в коридоре, намекнула. Варишка собирается выйти из комнаты, и я, не думая, сорвался с места. Встретились мы, как я и полагал, прямо в дверях, после чего вместе полетели на пол. Инициатива полностью на моей стороне, плюс я нахожусь сверху, а тоже руку для удара левой освобождаю его лицо и Да ладно нахер, пробормотал я, глядя словно в зеркало. На полу лежал человек, точная копия меня самого. Ты мать твою, кто? Интерлюдия вторая. "Думаешь, я шучу?" кричал в трубку человек в костюме. Он уже убил двоих моих людей. Мне не хватает ресурсов, нужны люди, оборудование. Я не волшебник. Нет, и ещё раз нет, спокойно ответили на другом конце. Если мы засветимся, то полностью утратим контроль над ситуацией, и ты лучше меня это знаешь. Я не понимаю, в чём проблема. Не понимаешь? «А я тебе сейчас объясню», – прорычал в трубку наемник. «Он убивает моих людей», – прихлопнул Дагона, словно назойливую муху. «Твой Дагон, идиот, слишком много о себе возомнил», – ответил собеседник. «Ты успел срисовать его профиль?» «Да», – коротко бросил тот. «Отлично, ладно, пришли его мне», – прояснесла трубка. «А я тебе сейчас объясню», – прорычал в трубку наемник. Я постараюсь тебе помочь, но не обещаю, что все получится. Хочешь попробовать проект «Двойник», догадался человек в костюме, так же, как мы сработали на А-12-861? А почему нет? Это всегда работает. Усмехнулся человек на другом конце. Ты сам прекрасно знаешь, как это выглядит. Думаю, все получится. «Мне нужны жезды воскрешения», – повторил свой запрос наемник. «Дагон, мой человек, и он нужен...» «Я сказал нет», – снова ответил собеседник. «Мы уже нарушили все мысли мои правила. Ты понимаешь, чем это грозит?» «Они все давно мертвы. Никому нет дела до правил турнира», – спокойно произнес человек в костюме. Мы уже наделали слишком много шума, и никакой реакции нет». «Ты не можешь знать наверняка», – спокойно ответил человек на другом конце. «Никто этого знать не может, кроме него». «Боюсь, он тоже ничего не скажет», – усмехнулся тот. «Его секунданты пробовали проникнуть в сознание, и ничего, там пусто». «Ха-ха-ха, да о чем ты говоришь?» Из трубки раздался громкий смех. Секунданты сознания, они понятия не имеют, что нужно делать. Их работа заключается в том, чтобы контролировать состояние нанитов. Не более биология даже не входит в программу обучения. "Ладно, не ори", буркнул человек в костюме. "Дай мне доступ к третьей стадии. Я должен знать все нюансы." «Тебе её доставит двойник», – ответила трубка. «Всё, до связи. Жду доклад по окончании алчности». «Принял отбой», – ответил наёмник и отключил звонок. Он ещё какое-то время посидел с задумчивым видом и покинул шатёр. Рядом, на небольшом раскладном табурете, сидел догон и рисовал на песке замысловатые узоры кончиком ножа. «Ну что?» – спросил он. «Хрен тебе по всей морде, вот что!» – резко ответил начальник. «Ты что, бессмертным себя возомнил, а? Куда девался твой профессионализм? Ты что, идиотом резко стал?» «Да я... Заткнись!» – рявкнул человек в костюме. «Права на ошибку у тебя больше нет, понял?» «Так точно!» – буркнул в ответ догон. «Херочно, мля!» вдруг разъярился начальник: "Я тебе что, клоун? Да что ты разошёлся-то?" Потнял на руководителя о по соуместительствот друга виноватый взгляд он. "Я же не робот, к тому же портал прикрывал мне спину, а за ним не видно ни хера. Да знаю я всё". Вдруг быстро успокоился тот и присел рядом в плетёное кресло. "Ты пойми, если тебя убьют ещё раз, это всё. «Воскрешать нечем!» «Не понимаю, почему нельзя взломать систему?» Пожал плечами догон. «На ниты у нас есть коды доступа тоже». «Думаешь, ты один такой умный?» Усмехнулся начальник. «Мы и близко их языка не понимаем. Не просто так они считались верховной расой и жили в материнской реальности». «Думаешь, она существует?» Ухмыльнулся тот. «А ты зубы не суши!» – покачал головой старший. «Я знаю, что она есть, иначе откуда все эти технологии?» «Да хрен их поймёшь!» – пожал плечами догон. «Какой план-то?» «А двенадцать восемьсот шестьдесят один, помнишь?» – спросил человек в костюме. «Это когда мы воришку того на двойника взяли?» – улыбнулся тот. «Конечно, помню!» Так по юблюдок реально поверил в то, что он его брат-близнец. Постой. Да, именно так мы и поступим, кивнул наёмник. Думаю, сработает не хуже. Не знаю, с сомнением покачал головой Дагон. Он странный, может не поверить. Да что там, он психконченный. Вот заодно и посмотрим, пожал плечами начальник. В любом случае негативный опыт тоже результат. Ладно, согласился с доводом старшего Догон. Значит, ждём. Может, чайник поставишь? Да я бы и от чего покрепче не отказался, усмехнулся человек в костюме. Как с этим поговорю, нервы аж триста начинает. Совсем нервы ник не чёрта, закончим это дело и всё. Уйду на покой. Ага. Ты уже собирался раз 100 примерно, усмехнулся Дагон и, перегнувшись, выудил из сундука бутылку коньяка. "Много бы ты понимал", вздохнул наёмник. "Вот побегаешь по мирам с моё